Глава тринадцатая. За зашторенным окном только начинал заниматься рассвет, дождливый, серый, холодный. И у Макса на душе было так же, потому что сейчас ему нужно было уйти. Он знал, что должен, знал, что она не захочет видеть его, когда проснется, что будет жалеть, что подпустила его так близко. раскрыл перед ним свою слабость, поддавшись эмоциям после тяжелого, насыщенного опасностью и адреналином вечера. Но он, как и раньше, не мог от нее оторваться. Просто стоял посреди темной комнаты и смотрел, как она спит, укутавшись в одеяло по самый нос и свернувшись калачком. И больше всего хотел сейчас снова раздеться и лечь рядом, ощутить эту связь, которая притягивала их друг к другу даже с разных концов света. Она его, что бы Кай сама ни говорила и не думала по этому поводу. Сегодня ночью он снова в этом убедился, хоть и всегда знал наверняка, как и то, что он — ее. И всегда будет только ее. Собрав остатки воли в кулак, Макс сделал шаг, собираясь выйти из комнаты, но снова остановился. Мучительно застонав, Кай заметалась по кровати, размахивая руками в попытке выпутаться из одеяла, и чуть не упала на пол. — Тише, тише, не дергайся. Я помогу. Макс попытался высвободить ее из вороха тяжелой ткани, но Кай только еще больше запутывалась, все время отталкивая его. — Нет! — «Не трогай меня!» «Кай, успокойся, это я!» «Я... все хорошо!» «Я рядом, я помогу!» Макс обхватил ее руками, но она задергалась еще сильнее, молотя ногами по матрасу, и ему пришлось выпустить ее, кое-как все-таки сдергивая с нее одеяло. Оказавшись на свободе, Кай мгновенно отползла к изголовью кровати, Тяжело дыша, а ее глаза в страхе заметались по сторонам, словно она искала возможность сбежать, не понимая, где находится. Макс шагнул к ней, но она отодвинулась еще дальше, вжимаясь спиной в высокую деревянную спинку. И он медленно вытянул руку вперед, чтобы хоть как-то ее успокоить. «Это я. Никто не нападет. Все нормально». Кай напоминала загнанную в угол дикую кошку, готовую шипеть и царапаться, если кто-то посмеет приблизиться, но Максу было все равно, что она может наброситься на него. Смотря ей в глаза, он осторожно присел на край кровати. «Просто дыши. Вместе со мной. Давай. Вдох, выдох». Задержав дыхание, Кай неуверенно вложила холодные пальцы в его протянутую горячую ладонь и постаралась подстроить свое дыхание под его, позволяя воздуху медленно проникать в легкие. Становилось немного легче, а сердцебиение постепенно замедлялось. — Иди ко мне. Макс протянул ей вторую руку, но она в ужасе уставилась на нее и помотала головой, еще больше напрягаясь. Могу я? Он указал взглядом на пустое место перед ней, а когда Кай неуверенно кивнула, полностью забрался на кровать, скрещивая ноги, и, потянув к себе ее руку, положил ее на свою щеку. Кай все еще настороженно следила за каждым его движением, и он сжал пальцы, мимолетно целуя край ладони. Не получив сопротивления, Макс, также, не спуская с нее глаз, Взял вторую ее руку, сжимающую скомканную простынь между ними, и положил себе на грудь, где размеренно билось сердце. «Я не причиню тебе вреда». «Я знаю». Кай глубоко втянула воздух через нос и медленно выдохнула, обмякая. Страх отступал. «Как часто у тебя панические атаки?» — нахмурился Макс. Он и так волновался за нее все то время, что они были не вместе. Надеясь что она отделалась минимумом последствий после того, что произошло. Хотя и предполагал, насколько все это было тяжело. Теперь же, увидев это, переживал еще больше. «Иногда бывают. Расскажи мне». «Макс, не лезь в это». Ощетинилась Кай и попыталась вырвать руки, но он не пустил. и она устала, покачал головой. Бороться с ним сейчас не было сил. «Я знаю, о чем ты думаешь. Со мной все нормально. На работе такого не происходит». «Конечно, если бы подобная ситуация произошла где-нибудь на задании, она бы и сама ушла. Неоправданно и бездумно рисковать жизнью она не собиралась». «А когда происходит?» Кай поджала губы и отвернулась к окну, не собираясь отвечать. Он снова делал это, снова лез к ней под кожу, как будто был самым умным и всезнающим, заставляя ее чувствовать себя несмышленной девчонкой. Это раздражало. «Детка, тебе нужно поговорить об этом с кем-нибудь. Ты же знаешь, что случается, когда ты держишь все в себе». «Не хочешь говорить со мной?» «Ладно, я понимаю. Но хотя бы позвони Анне. Нельзя все время быть одной. Ничем хорошим это не закончится». Кай несколько минут молчала, обдумывая его слова. Но, конечно, он был прав. Как всегда. Ей казалось, что еще немного, и она окончательно свихнется, если так и будет держать все в себе». Это происходит из-за кошмаров. Я думал, тебе не снятся кошмары рядом со мной. Макс кривовато улыбнулся и погладил ее ладонь на своей груди. Это было уже хоть что-то. Да, раньше не снились, но тебя больше нет рядом. Он качнул головой и, нежно сжав ее подбородок пальцами, развернул к себе. Серьезно заглядывая в грустные глаза. «Я могу быть. И хочу. Просто разреши мне. Просто. Совсем это не просто, Макс. Я знаю, но не надо. Не начинай». Кая пустила голову, а когда Макс ласкающе провел пальцами по ее щеке, потянулась им навстречу, прикрывая глаза. Его потерянная кошка, тоскующая, одинокая, но слишком гордая, чтобы вернуться к нему, слишком сильно раненная им, чтобы простить. «Что тебе снилось?» Перевел он тему, чтобы понять, сможет ли хоть как-то ей помочь, хотя бы в этом. «Меня связали и бросили с моста в реку. Я не могла распутаться». «Откуда это? Такое случалось в жизни?» Кай замялась и не ответила, покусывая губу. Рассказывать ему об этом было сложно. И зачем она вообще раскрыла рот? Кай. «Итан несколько раз топил меня, а потом откачивал». Тихо произнесла она и съежилась в ожидании вспышки гнева. Заметив это, Макс стиснул зубы. Ну, конечно, как она могла вернуться к нему, когда вдобавок ко всему он еще и пугал ее. Вот только не злиться на то, что она сказала, было неимоверно сложно. Внутренний демон металлогненные шары в стену представляет чертового Крейга. «Этого больше не повторится». Кое-как, совладав со своими эмоциями, уверенно сказал Макс и снова провел костяшками пальцев по ее щеке. «Я знаю, все в порядке. Просто слишком яркие воспоминания. Но я справлюсь с этим». Кай брала от себя его руку, высвободила свою, которую он все еще держал у своего лица, и, дотянувшись до откинутого одеяла, Завернулась в него, вставая с кровати. «Ты вроде собирался уходить». Макс тяжело вздохнул, поднимаясь вслед за ней. Этого следовало ожидать. Успокоившись, она снова отталкивала его, прикрываясь холодным безразличием. И «Я этого не хотел». Подойдя сзади, пока Кая раскрыв дверцы шкафа, выбирала себе одежду, он коснулся губами ее обнаженного плеча и, потянув за одеяло вниз, поцеловал шрамы на ее спине, которые она снова пыталась скрыть от него. Дай мне еще пару часов. Нет, Макс. Вытащив с полки пакет, пронумерованный ее размером, Кая зашла, направляясь в ванную комнату. Тебе действительно лучше было уйти. Ты и так уже опоздал на свой самолет из-за меня. Это не важно. Она хмыкнула, остановившись в двери. «Макс, ты на задании. И должен был уже возвращаться домой с грузом. А теперь тебя ждет взыскание за нарушение протокола. Не усугубляй ситуацию еще больше. Я разберусь с этим». «Как знаешь, Кай равнодушно пожал плечами. В любом случае, мне тоже нужно уходить. Нельзя было здесь засыпать. Так что...» Дверь в ванную захлопнулась, и Макс удрученно сжал пальцами переносицу. Да, их ночь действительно закончилась. Собрав свои вещи и окинув взглядом измятую постель, Он вышел из квартиры, вызывая такси еще до того, как в душе стихла вода.